Глава седьмая. Сила действия. Ты когда-нибудь слышала фразу «Дело словом не заменишь»? Это одна из моих любимых поговорок, потому что в ней заложен глубокий смысл. Когда речь идет о любви, эта цитата попадает точно в яблочко. Можно миллион раз сказать «Я люблю тебя», но это будет пустое сотрясание воздуха, сказать-то легко. Но подтвердить это «Я люблю тебя» поступками куда сложнее. Здесь требуются усилия, потому что любовь – это действие. Некоторые только говорят, что любят. Если мужчина говорит о любви, но действия его свидетельствуют об обратном, пора признать, что он тебе врет. Если тебе часто бывает больно из-за него, он не любит. Скажем прямо, ему плевать. Если он врет, изменяет, оскорбляет, значит, не любит тебя. Любовь – это действие, и если человек по-настоящему любит, он это будет демонстрировать. Ведь когда ты сама любишь кого-то, ты его не обижаешь. Когда любишь мужчину, ты ему не врешь и не изменяешь. Так ты можешь поступать с парнем, на которого тебе по большому счету плевать, но не с любимым человеком. Почему же ты веришь, что мужчина, который по-свински с тобой обращается, тебя любит? Задумайся. Он показывает на деле, что любит, или только языком мелит? Ты веришь ему, потому что он так говорит. Но у мужчин совершенно иной склад ума. Они могут говорить «я люблю тебя», но не вкладывать в эти слова и талики чувства. Они так делают постоянно и не чувствуют за собой ни малейшей вины. А вот у женщины после такого начались бы жуткие угрызения совести. Поэтому нам так трудно поверить, что мужчина лжет, произнося эти слова. Если бы ты так поступила, ты бы потом искала пятый угол из-за чувства вины. А они ничуть не раскаиваются. Они врут, что любят, они врут, что мы для них очень важны, они врут постоянно и не чувствуют ни малейшего раскаяния и ведут себя так по одной простой причине. Они хотят секса. Мужчины на все готовы, чтобы перепихнуться. Такая у них боевая задача – засунуть свой член в тебя. Как понять, что мужчины тебя любят? Если парни все время врут, как понять, что они действительно нас любят? На самом деле определить это очень просто. Если мужчине ты не безразлична, это будет проявляться в его поступках. Ему не обязательно даже произносить «я люблю тебя» или «ты так мне нравишься». Действия говорят сами за себя. Он надежный, он честный, звонит, когда обещал, и берет трубку, когда звонишь ты. Если оставляешь голосовое сообщение, он перезванивает при первой же возможности. Он хочет проводить с тобой время, делает небольшие сюрпризы тебе или твоим детям. Водит тебя на свидание, знакомит тебя с родными и друзьями, буквально хвастается тобой. Для него не проблема отказаться от встречи с друзьями ради того, чтобы провести время с тобой. Он понимает, насколько ты особенная. Он видит, что ты можешь предложить. Он ценит тебя и время, проведенное с тобой. Если он ничего подобного не делает, значит, ты ему безразлична. Ему просто удобно, что ты рядом, когда ему нужен секс или что-то еще. Не пытайся убедить себя в обратном. Я понимаю, иногда сложно разобраться, прячется ли за поступками человека истинное чувство. Часто в начале отношений мужчина применяет все свои актерские способности, силясь убедить тебя, что он хороший человек. Он готов на любые хитрости, чтобы затащить тебя в постель. А стоит вам переспать, как все меняется. Здесь есть простое решение. Не спи с ним. Помни, если парень тебе нравится, нужно какое-то время выждать. Пусть потерпит хотя бы два месяца. Если по прошествии двух месяцев его поступки по-прежнему будут говорить о нежных чувствах к тебе, я бы сказала, что он искренен. Если ты не поддаешься на уговоры, не делаешь нет или не стимулируешь вручную, большинство мужчин сдастся после нескольких недель или свиданий. Не делай этого. Вообще никаких форм секса в первые два месяца. Слушай, если ты хочешь понять подлин ли чувство мужчины к тебе, надо, чтобы он это доказал. Он не сможет ничего доказать, если ты будешь делать ему минет. Может, ты его единственная? Если мужчина выдержал 60-дневный срок, а ты так и не смогла разобраться, настоящее ли его чувство и какова мотивация его поступков... Пора вспомнить об испытании и проверить, примчится ли он к тебе на выручку, как истинный рыцарь без страха и упрека. Если ты ему по-настоящему нравишься, даже если это пока не любовь, а только зарождающиеся теплые чувства, он захочет тебе помочь. Для мужчин это естественно. Мы созданы для того, чтобы заботиться, а не чтобы защищать. Любой мужчина это рыцарь в сияющих доспехах. но только для единственной, совершенно особенной девушки. Он будет с радостью помогать любимой, потому что это дает ему ощущение, что он вожак стаи. Он нужен, его ценят. Если парень придет тебе на помощь, пора отблагодарить его за все усилия. Покажи, как ты его ценишь. Похвали за старание. Мужчины, как и мы, любят, когда их ценят. Только не переборщи, просто вырази свою признательность. Можешь даже вознаградить его за то, что он такой прекрасный человек, если ты понимаешь, о чем я. Так ты, в свою очередь, покажешь отношение к нему не на словах, а на деле.